Официант молчит, точно отсуствие, как требовали того правила, убрал со стола. Поверхность воды в стаканах заребилась, видимо, прошел поезд метро. Маска, проявляя нетерпение, продолжала бессмысленную болтовню, а в промежутке при любом удобном случае старалась вставлять слова, вызывающие сексуальные ассоциации, но ты никак не реагировала, ни положительно, ни отрицательно. Наблюдая краем глаза за растерянностью Маски, Я ехидно аплодировал и в то же время жалел, что никак не могу уличить тебя в неверности. Однако это продолжалось минут 20 а потом, помнишь, наверное, маска, выйдя из оцепенения, вытянула ногу и носок ботинка коснулся твоей щиколотки. У тебя на лице отразилось чуть заметное волнение. Взгляд замер где-то в пространстве. Между бровями залегла складка, губы дрогнули. Но ты снисходительно, со спокойствием, с каким утренний свет постепенно захватывает ночное небо, приняла от Маски эти бесплодные усилия. Маску распирал смех. Не имея выхода, смех точно заряжался электричеством и парализовал Маску. На этот раз ей как будто удалось подстрелить добычу. В общем, можно не беспокоиться». Сконцентрировавшись на твоих ощущениях, передаваемых через носок ботинка, маска тоже прикусила язык и предалась наслаждению безмолвной беседой. И в самом деле вести непринужденную болтовню было опасно. Например, мы удивительно единодушно заговорили о садовых деревьях. У обоих неожиданно возникла тема «женщина, не имеющая детей». В аллегориях, образных выражениях я стал непроизвольно употреблять химические термины, Если я буду так неосторожен, появятся горы улик, которые могут предать маску. Мне кажется, человек загаживает жизнь собственными испражнениями чаще, чем собака останавливается у столба. Но мне был нанесен жестокий удар. Невозмутимость, которой ты позволяла соблазнять себя, не укладывалась в моем сознании. Но я прекрасно представлял себе, насколько привлекательным было это для маски. Вот что явилось для меня страшным ударом. И ведь моя нога, касавшаяся твоей щиколотки, была действительно моей ногой, и я это отчетливо сознавал. Но если не сосредоточить всех сил, то я получу лишь косвенные, несфокусированные впечатления, точно далекие события, порожденные воображением. Коль скоро я отторгнут от лица, то отторгнут и от тела. Я предчувствовал это, но стоило столкнуться с подобным фактом, и меня всего переворачивало от боли. Если такое происходит со мной из-за щиколотки, то смогу ли я сохранить самообладание, когда пойму, что все твое тело доступно прикосновением Смогу ли я тогда противиться побуждению сорвать маску? Смогу ли я при возросшем давлении сохранять форму нашего сюрреалистического треугольника, и так уже напряженного до предела?